Через двадцать минут у станка закопошился старик Жилин. Коней одного за другим вводили в станок. Кони брыкались, но Коваль ловко привязывал их к колену станка, и они утихали. Командир помогал ему. Коваль покрикивал «Но, стоять, тихо!» Лошади всхрапывали, косились на веселого коваля, а он похлопывал их по крупу и по животу горячей ладонью, загонял шипы, подколачивал их, счищал терпугом заусеницы, подмигивал командиру. эко бог помощничка послал. Ты, однако, знаткой человек. Поступай ко мне под мастерьем, а? Не хочешь? Ну, твое дело. Ты чего раньше-то делал? Коваликом был? Нет, коваликом не приходилось быть. Я шахтер сучанский». «А по что ты здесь-то оказался?» «Ну, значит, так надо. А коням-то в походах в сопках привык. Наука не хитрая». Подошли партизаны и увели коней. Командир сказал Кузнецову, который молча наблюдал за ковкой и не принимал участия в разговоре. но пока». Топорков пошел к штабу. Село уже погрузилось в темноту, но на улицах еще было заметно движение. Квартировавшие у крестьян партизаны выводили коней, седлали их и в поводу вели к школе. Вся площадь перед штабом заполнилась конными. В сумраке слышалось звяканье уздечек, стремян, фырканье лошадей, тихие окрики всадников. Кони волновались, обшохивали друг друга, часто двигали ушами, легались. Прищурившись, Топорков взглядывался в темноту. Подозвал к себе Виталия. «Пойдем, Виталя, пора» сказал командир. Он взошел на высокое крыльцо школы. Бонневур последовал за ним. «Товарищи!» произнес Топорков, и площадь затихла. «Мы выступаем на Ивановку. Первый раз мы будем действовать не в одиночку, а в составе сводной части партизан Никольского района. Командование доверило нам задачу прорвать фланг белых. Мы должны эту задачу выполнить. Ясно, товарищи?» «Ясно!» — раздалось несколько голосов из толпы. «Насыплем белякам доверху!» Топорков отступил в сторонку, уступая место Виталию. Но «Ну, скажи несколько слов!» — тихо произнес он. Виталий глубоко вздохнул. Он оглядел площадь. В полумраке неясно виднелись люди. Они стояли, не шелохнувшись. Виталий угадывал в этой неподвижности волнение партизан — которые ощущал и сам он, и Топорков, волнение от сознания того, что решающие дни наступили, что начинается то главное, из-за чего люди бросили дома, жен, детей. Звонким голосом, от которого будто посветлело на площади, Виталий сказал, «Товарищи партизаны, пришел наш час. Теперь мы за все рассчитаемся с японцами и белогвардейцами, за лозо, За пытки, за муки, за слезы, за голод, за бесправие, за унижение, за Ивановку и Тамбовку, за Николаевский Даурию, за Анон и Зею, за кровь и пот наши во имя будущего, и за наших отцов и братьев, за все. Последние версты нашей земли, последние окраины нашей республики освобождаем мы от капиталистических гадов. Помните об этом, товарищи. И помните о том, что в этот час Ленин из Москвы глядит на приморских партизан. Настало время, товарищи, для последнего расчета с белыми. Никто больше не поможет им, ни японцы, ни американцы. Может быть, первыми принесем мы во Владивосток наши красные знамя. Может, многих не досчитаемся в конце этого пути. Товарищи, Сергей Лозо говорил, как для обильного урожая требуется влага, Так для победы пролетарской революции требуется кровь революционеров. И мы всегда готовы пролить эту кровь. Не о себе, а о будущем нашем будем думать, идя в бой. И мы победим. Кто живет для народа, тот живет вечно. Да здравствует товарищ Ленин и партия большевиков. Топарков скомандовал. По коням, левым плечом, Марш! Улицы загудели от дробного топота. Тоненько задребезжали стекла в окнах крестьянских домов. Ряд за рядом покидали партизаны село. Головные скоро слились ночной тьмой. Колонна медленно вытягивалась на шлях и исчезала из виду. Время от времени доносилось цоканье копыт по придорожным камням до звяканья снаряжения. Потом все стихло. Алеша подвел Топоркову коня. Командир сошел с крыльца и сказал бы Баневуру. — Жалко, что ты остаешься. Вместе бы способнее. Привык я к тебе. — Но ты знаешь, что не своей охотой остаюсь, Афанасий Иванович, — сказал Виталий. «Ну, — Но об этом довольно, — сказал командир. — Дядя Коля знает, что делает. У тебя задание, сам понимаешь, какой важности. — Ну, пока. Связным будет Пужняк. Он дружески обнял юношу, поцеловался с ним трижды и сказал, «Может, не увидимся?» Но ну, давай руку. Боевой распорядок помнишь? Куда раненых, куда штабное имущество? Да, помню. Ну, всего. Да, кстати, поглядывай за фельдшером. Черт его знает, не понравился он мне сегодня. Больно глаза нехорошие, все куда-то в сторону зыркает». Ты за пужняком гляди, заметил Виталий, чтобы не лез куда ни след. Ему сегодня будет работа. Немаленький, чего учить, отозвался Алёша. Ну ладно, ладно, давай, Алёха. Командир одним движением вскочил в седло. Пужняк тоже сел на коня, и партизаны поскакали вслед за колонной, подняв облако пыли. Вьется по дороге пыль, поднятая копытами коней. Свист ветра в ушах, До толчки крови в сердце, до цокот копыт по убитой дороге, до звяка не уздечек, нахлёстывают партизаны коней. Скачут звёзды, в вышине мерцая. Придорожные кусты безмолвными тенями возникают впереди и уносятся прочь, исчезая во тьме. Партизанские отряды уничтожали телеграфную и телефонную связь. Валили столбы, зацепив железной кошкой за изоляторы и подпилив основания, рвали их динамитными шашками, накидывали металлические крючки на провода. Ни одно донесение о движении партизан не достигало Владивостока. Грозными признаками того, что случилось в тылу Дитерихса, явились эти перерывы связи, непонятные, неожиданные, точно вдоль всей трассы бушевала гроза. Беспомощно стояли диспетчеры у селекторов, бессильные понять происходящее. Офицеры связи крутили лихорадочно ручки полевых телефонов, тщетно пытаясь вызвать соседей. Первой отказала Евгеньевка. Она вышла из линии посреди разговора на штаверха с комендантом Спас Дальнего. Наштоверха интересовала, что предпринимает начальник Спасского гарнизона против возможного сосредоточения партизанских сил вблизи города. Комендант сказал, что он не думает, что... И сквозь треск электрических разрядов Наштоверху почудилось, что кто-то сказал, врываясь в разговор, «Ну и не думай, было долгое. Что? что такое?» – переспросил Наштаверх. Ответом ему был неясный шорох и затем полное молчание. Наш-то верх подул в трубку. Трубка безмолвствовала. Полковник передал ее помощнику, прося немедленно дозвониться до Спаска. Через минуту со станции доложили, связи со Спаском нет. Четыре часа молчал Спаск. Потом связь возобновилась на час, чтобы прерваться опять на полдня. Из Никольска не могли дозвониться до Галенков. Потом исчезла связь Градекова с Хорватовым. Затем точно в преисподнюю провалилась раздольная. Едва была восстановлена связь с раздольным, кто-то выключил надолго Уссури, потом Свиягина. Наш-то поручил все телефонные переговоры своему помощнику. Но по мере докладов о перерывах связи, которые следовали один за другим, наш-то верх все более хмурился. Ставя значки на карте, он угрюмо соображал. «Это не случайность, не следствие атмосферных явлений». Он доложил Диттерихсу, что большевики стягивают свои силы к железнодорожным узлам, видимо, готовя удар. Диттерихс прищурился, постучал мертво белыми костяшками пальцев по зеленому сукну стола. «Паника! Кто это сообщает? Подвергните от моего имени домашнему аресту на неделю, чтобы не выдумывал!» Наштаверх сказал, что это его личное мнение. Диттерихс не отозвался. Не скрывая иронии, Наштаверх спросил, «Прикажете идти под арест?» «Не надо», — сухо ответил Дитерихс. Только сейчас он обратил внимание на карту, испещренную пометками Наштоверха. Какая-то тень прошла по его лицу. Смешанное выражение испуга, ярости и неприязни к Наштоверху промелькнуло во зоре Дитерихса. Он выпрямился.